Чудовище в озерах и змеи в морях. В этой главе речь пойдет о так называемой феноменалистической реальности, к которой мы причисляем те явления, видения, ощущения и случаи, которые повторяются на протяжении длительного периода времени, не поддаваясь вместе с тем строгому научному анализу. Именно эта неподдаваемость составляет важную особенность всех явлений подобного рода, что и позволяет объединить их в одну категорию и тем самым сблизить внешне весьма далекие друг от друга вещи, такие как, скажем, НЛО, которые люди видят в небе, и змеевидные чудовища, которых наблюдают в озерах и океанах. Водяные чудовища весьма любопытны. Судя по всем имеющимся сообщениям, огромные и неизвестные нам существа действительно есть в озерах и в морях по всему свету. Однако современная наука, которая, по ее уверениям, изучила и классифицировала почти все формы жизни, какими бы редкими или микроскопическими они ни были, не смогла обнаружить никаких физических следов этих огромных существ. Сейчас уже имеются фотографии, которые в сочетании с показаниями свидетелей доказывают, что чудовищ на самом деле видели. А вот доказательств того, что они физически существуют, нет. Хотя ничто, явившееся нам в воображении, нельзя считать невозможным. И мы, тем не менее, убеждены, что шансы увидеть лохнесское чудовище, изображение которого показывают на улицах Ивернеса, столь же малы, как и шансы увидеть любое другое фантомное существо, выставленное на всеобщее обозрение. С феноменалистической точки зрения нет никаких сомнений в том, что озерные и морские монстры действительно существуют. Сообщения о том, что их видели как во внутренних водоемах, так и у морских берегов, поступают из Шотландии, Ирландии, Скандинавии, Канады, Африки, Новой Зеландии, отовсюду, где для этих чудовищ есть достаточная для их размеров жилплощадь, и даже оттуда, где площадь эта явно маловато. Одно из возражений, выдвигаемых некоторыми биологами против существования Лохнесского чудовища, как раз и состоит в том, что озеро Лохнес чересчур мало для того, чтобы в нем могла проживать колония таких существ. И вместе с тем есть озера гораздо меньшие по размеру, чем Лохнес, и тем не менее там, если верить сообщениям, также обитают гигантские монстры. Капитан Лесли, к примеру, Не один год расследовал легенду о другом чудовище — Коннемарском, названном так по району в Западной Ирландии, где находится озеро, в котором оно якобы водится. Время от времени некоторым удавалось, по их словам, увидеть его и в наши дни. Эти монстры достигают как будто полмили в длину. 16 октября 1965 года капитан произвел взрыв в озере Фадда и был вознагражден видом какого-то чудовища, барахтавшегося примерно в 50 ярдах от берега. Ранее, в 1954 году, библиотекарю из Клифдена, графства Гэллоуэй, мисс Джорджини Кербери, и трем ее друзьям исключительно повезло. Находясь на том же озере всего в двадцати ярдах от себя, они, помертвев от ужаса, увидели чудовище, гигантскую черную змею, плывшая с открытой пастью прямо по направлению к ним. В своей книге «Драконы и диски» 1973 год Холидей описывает ход собственных изысканий на небольших ирландских озерах. Некоторые из них были по размерам не больше пруда. В частности, на озере Лауф-Науин возле Кливдена, размерами всего 100 на 80 ярдов, известном тем, что там видели чудовищ. Вот что пишет Холидей, один из самых, пожалуй, наблюдательных современных авторов, специализирующихся на монстрах по поводу этого явного парадокса, хотя все вроде бы свидетельствовало в пользу того, что пайсты, древнее ирландское прозвище фантомных озерных чудовищ, издавна водятся в здешних озерах, было непонятно, чем они питаются. В Науине живет устойчивая популяция коричневой разновидности форели, довольно мелкой, но предполагать, что в маленьком пруду могло жить чудовище величиной, по крайней мере, с крокодила, питаясь лишь этой рыбешкой, было бы чистейшей бессмыслицей. Ясно, что запасы фуреля иссякли бы через несколько дней. Тот же парадокс отмечается и в связи с суррейской пумой, которая также отличается странной способностью жить в неприспособленной для нее местности, правда, не питаясь при этом ее обитателями. Холидей указывает и на такую странную особенность поисков лохнесского чудовища: оно будто нарочно стремится удрать от фотографов, или же фото не проявляются, таинственно испаряются и так далее, а иногда фотоаппарат или кинокамеру почему-то забывают в машине. Единственные удавшиеся кинокадры, сделанные еще в 1930 году на Лох-Несс неким Макреем, никогда не демонстрировались ни публике, ни экспертам. Поистине злой рок висит и над деятельностью специального бюро по расследованию лохнесского феномена. С 1965 года Когда на берегу озера был учрежден его первый пост, чтобы вести наблюдение за Лох-Нессом непрерывно в течение полугода, на озере не происходило ничего подозрительного. А ведь годом раньше, на том же самом месте, многочисленным свидетелям удалось стать очевидцами двух всплытий чудовища. В 1965 году чудовище показалось всего однажды и как раз в тот момент, когда кинокамера сотрудника бюро была неисправна. В другой раз, уже в 1970 году, монстр поднял свою голову из воды как раз через несколько минут после того, как наблюдатель зачехлил камеру и ушел спать. В 1971 году энтузиаст поиска Несси Тим Динсдейл Был на пункте наблюдения, вооружившись сразу пятью телефотокамерами, когда из воды высунулась шея монстра, находившегося от него всего в каких-то двухстах ярдах. Эта неожиданная встреча настолько поразила бедного Тима, что он не смог сделать ни одного кадра. Подобный эффект паралича при столкновении с фантомными чудовищами отмечался уже давно. Так в 1857 году лорду Малсбери его егере рассказывали о чудовище, виденном ими в Лох-Аркейге. Лорд тут же предложил подстрелить чудовище, на что получил ответ, «Не торопитесь, ваша милость, скорее всего, и ваше ружье даст осечку». Все современные авторы занимаются выяснением бесполезного, на наш взгляд, вопроса, Существуют ли подобные создания в физическом смысле? При этом почти все они, от Гулда в 1934 году до Костелло в наши дни, склонны считать чудовища реальными в обычном смысле этого слова. Другие же их явное меньшинство, объясняют все случаи явления чудовищ ошибкой восприятия, надувательством или психологическими причинами. Среди этих последних главная роль принадлежит, безусловно, великому развенчателю мифов Морису Бертону. Со своей стороны мы снова, как делали уже не раз на протяжении всей книги, заявляем, что считаем такую поляризацию оценок совершенно ненужной. Если говорить, к примеру, о тех же водяных монстрах, то в прежних книгах можно найти множество упоминаний о них, причем никто не пытался выдавать их за действительно существовавших представителей фауны, а считал продуктом игры стихийных сил. В жизнеописании святой Колумбы, например, говорится о том, что примерно около 505 года эта святая сперва призвала а затем отослало лохнесское чудовище, о котором идет столько толков в наши дни. Подобные же случаи заклинания духов чудовищ содержатся и в старинных легендах, и в мифах, распространенных по всему свету. В них мы неизменно наталкиваемся на героя, который во всеоружии солнечного сияния побеждает змея или дракона. Таким образом, ясно, что речь идет о явлении, существовавшем издавна.